Остров голых женщин. Никаких женщин мы не смогли различить поначалу даже в самую сильную телескопическую трубу. Да и то сказать, у трубы топталось столько матросов, что окуляры отпотевали. Наконец, на песчаный бережок вышли две дамы в резиновых сапогах Кашпо и Телогрейк. Они имели золотые на носу пинсна. Заприметив нашего Лавра, дамы принялись раздеваться. Крепились у телескопа Как вдруг боцман Чугайло Содрал с головы фуражку Шмякнул ею об палубу И прямо с борта кинулся в океан Ввинчиваясь в воду Как мохнатый шуруп Он с рычанием поплыл к острову Мы быстро сплели Из корабельного каната лассо Метнули и вытащили боцмана Обратно на лавру. Тут неожиданно напрягся матрос вампиров Сжал губы, побледнел И вывалился за борт Мы мигом метнули лассо, но в момент покрытия вампиров предательски нырнул, и лассо вернулось на борт пустым, как ведро. Тщательно прячась за волнами, вампиров приближался к женщинам. Мы метали и метали лассо, но находчивый матрос всякий раз нырял. И наш адский аркан приносил лишь медуз и электрических скатов. Правда, на 74-м броске притащил он и тарелочку горячих щей с профитролями. Выскочив на песок, вампиров, простирая длани, бросился к голым женщинам. В этот момент наше зверское лассо ухватило все-таки за ногу находчивого матроса, проволокло по песку и задним ходом втащило обратно на корабль. И вдруг на берегу рядом с женщинами объявились два подозрительных типа. Ими оказались Мичман Хренов и Механик Семенов. Тайне от нас дружки спрыгнули в океан с другого борта и, не дыша, проплыли к острову под водой. Не говоря лишнего слова, они увлекли хохочущих женщин в заросли карбонария и челесты. Мы как следует навострили лосо и метнули его в эти заросли, надеясь, что оно само найдет себе пищу. И оно нашло. Притащило на борт два золотых пенсна как два тонколапых краба пенсне забегали по палубе, корябались и бренчали, пока матросы не засунули их в банку с водой. Им насыпали в банку хлебных крошек, и пенсне успокоились. Они плавали в банке, поклевывая крошки. Из зарослей же карбонария слышался неуёмный хохот. Это сильно раздражало нас, и мы снова метнули лосо. На этот раз петля притащила что-то плотное — Какой-то бочонок, оснащённый десятком пробок, обмотанных проволокой, как на бутылках шампанского, хлопал себя по животу крылышками, подпрыгивал на палубе, и внутри у него что-то булькало. «Что за бочонок?» — сказал Старпом. «Что в нем, Не понимаю». «Эй, да что вы, Пахомыч!» — ловнулся капитан. «Совершенно очевидно, это неуёмный хохот. Вы слышите? В зарослях всё стихло». «Ихний неуёмный хохот?» — удивлялся Старпом. «В виде бочонка?» — «Совершенно очевидно». «А чего же мы не хохочем?» «Это же чужой неуёмный хохот. К тому же и пробки закупорены. Не вздумайте их открывать, а то мы с ног до головы будем вхохать. Он такой шипучий, что лучше с ним не связываться. Отпустите, отпустите его на воле, не мучьте. И мы отпустили крылатый бочонок. Он пролепетал что-то крыльями, подскочил и баражирующим полётом понёсся к острову. Долетев до кустов карбонария, он сам из себя вышиб все пробки — Хлынула пена И взрыв хохота потряс окрестности Уберите к чертовой матери наше лосо, Сказал капитан Старпом спускайте шлюпку